Глава вторая. Поиски мистера Хайда. В этот вечер мистер Аттерсон вернулся в свой холостой дом в очень мрачном настроении духа и сел обедать без удовольствия. Обычно по воскресеньям после обеда адвокат садился поближе к огню с томом какой-нибудь сухой материи на пюпитре и читал, пока часы соседней церкви не били двенадцати ударов. Так давно он скромно оложился спать с благодарностью в душе. Но в этот вечер, едва с обеденного стола убрали скатерть, как Атерсон взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он отпер несгораемый шкаф и из самого его потайного ящика вынул документ. На папке стояла надпись: Завещание доктора Джекила. Снахмуренным лицом адвокат принялся изучать содержание бумаги. Завещание было написано собственноручно Джекилом, потому что хотя Атерсон и принял его на хранение, но отказал в своей помощи при его составлении. В документе говорилось, что в случае смерти Генри Джекила, доктора медицины, члена королевского общества, доктора юриспруденции и так далее, и так далее, всё его имущество должно перейти в руки его друга и благодетеля мистера Хайда. Кроме того, там упоминалось, что в случае исчезновения доктора Джекила или его необъяснимого отсутствия в течение 3 календарных месяцев, названный Эдуард Хайт должен вступить во владение имуществом названного Генри Джекила без малейшего промедления. Что Эдуард Хайт не повинен платить по каким бы то ни было обязательствам доктора Джекила и только обязан выдать несколько небольших сумм слугам доктора. Этот документ уже давно служил предметом огорчения для мистера Атерсона. Он оскорблял его как адвоката и как приверженца здоровой правильной жизни, для которого всё фантастическое было несносным. Прежде его негодование увеличилось от того, что он не знал мистера Хайда. Теперь он негодовал, узнав его. Плохо было, когда это имя представляло для адвоката один пустой звук. Стало ещё хуже с тех пор, как имя Хайда оделось в отталкивающие атрибуты, а через пелену тумана неизвестности вырисовывалось определённое предчувствие, которое говорило, что этот Хайд существо адски злобное и враждебное. Я считал это завещание безумием, сказал он себе, пряча оскорбительную бумагу в шкаф. А теперь начинаю бояться, что оно позор. Атерсон задул свечу, надел плащ и направился к цитадели медицины, Кевендиш-скверу. Там жил его друг, великий доктор Линаен, принимавший в своём доме многочисленных пациентов. Если кто-нибудь знает суть дела, то именно Линаен, подумал адвокат. Важные дворецкие доктора узнал Атерсона, принял его приветливо и не заставил ждать, а сейчас же провел его в столовую, в которой доктор Линайен сидел один за бутылкой вина. Это был здоровый, живой краснолицый господин с грифой преждевременно поседевших волос, с шумными и решительными манерами. Приведя мистера Атерсона, он скатился с места и протянул к нему обе руки. В его радостном движении была некоторая доля театральности, однако доктором руководило искреннее чувство, так как Линаен и Атерсон были старыми друзьями по школе и колледжу. Они уважали себя и друг друга, и, что не всегда является следствием этого, очень любили бывать вместе. После разговора о незначительных вещах адвокат перешёл к теме, которая занимала и тревожила его. Мне кажется, Линаен сказал он: "Ты и я самые старые друзья Генри Джекила". Я хотел бы, чтобы эти друзья были помоложе", со смехом заметил Линаен, но ты прав. Что же дальше? Теперь я редко встречаюсь с ним. "Да", сказал Атерсон. "А я думал, что у вас много общих дел". "Было", послышался ответ. "Но вот уже более 10 лет Генри Джекил стал слишком причудлив для меня". Он пошёл по дурной дороге, то есть умственно. И хотя, конечно, я продолжаю интересоваться Джекиллом во имя прошлого, но очень редко вижусь с ним. Чертовски редко, не научное фантазёрство, прибавил доктор, вспыхнув пурпуровым румянцем. Право разлучило бы даже Дамона и Пифиаса. Этот взрыв вспыльчивости послужил почти облегчением для Атерсона. Они просто поссорились из-за каких-нибудь медицинских вопросов, подумал он, и будучи человеком лишённым всяких научных страстей, адвокат питал только пристрастие к определённости, точности и документов, даже я прибавил. уж это хуже всего. Атерсендал своему другу несколько минут на то, чтобы прийти в себя, и затем задал вопрос, из-за которого пришёл к доктору. Встречал ли ты когда-нибудь его протеже, Хайда? Хайда? повторил Винайн. Нет, я никогда не слыхал о нем. Вот какой запас сведений принес адвокат с собой в большую мрачную постель, на которой он ворочился, а до тех пор, пока обреждающий свет не стал яснее. Эта ночь не дала отдыха его работавшему уму, работавшему среди тьмы и осажденному множеством вопросов. На церкви, которая так, кстати, стояла близ квартиры Атерсона, пробило 6 часов, а адвокат всё ещё ломал голову над проблемой. До этого дня загадка затрагивала только его ум, но теперь было увлечено или, вернее, пробущено и его воображение. Он беспокойно ворочился среди ночной тьмы, наполнявшей комнату с завешенными окнами. В его уме прошёл весь рассказ Энфилда в веренице ясных картин. Он увидел множество фонарей ночного города, фигуру человека, быстро шедшего по улице. Он увидел, как по другой, встречной улице бежал ребёнок от доктора. Они столкнулись, и чудовище в образе человека схыбло ребёнка и пошло дальше, не обращая внимания на стоны малютки. Он увидел спальню в богатом доме, В ней его друг грезил и улыбался своим грезам. Вдруг дверь комнаты растворилась, распахнулся полог кровати, спящий проснулся. О Боже, перед ним стоял человек, имевший власть даже в этот глухой час заставить его встать и исполнить предъявленные ему требования. Всю ночь адвокат увиделся один и тот же ненавистный образ в том или другом виде. И если он иногда погружался в дремоту, он опять-таки видел, как Хайд крался между спящими домами, как он всё скорее и скорее, и наконец с бешеной быстротой нёсся по лабиринту освещённого фонарями города и на каждом углу давил молютку и бежал дальше, не обращая внимания на её стоны. А между тем у этого образа не было лица, по которому Атерсон мог бы узнать его. Даже в грёзах у него не было лица, или же лицо, как бы смеявшееся над адвокатом и стоявшее перед его глазами. И вот в душе Атерсона появилось необычайно сильное, почти неудержимое желание посмотреть на черты настоящего мистера Хайда. Ему показалось, что взгляне он хоть раз на него, тайна немного рассеется. Может быть, совершенно пропадёт по обыкновению всех таинственных феноменов, подвергающихся исследованию. Он мог бы тогда найти объяснение странной склонности своего друга или причины его рабства. Называйте это как угодно и даже удивительных статей завещания. Наконец стоит посмотреть на такое лицо, на лицо человека без сострадания, на лицо, которому нужно было только показаться, чтобы вызвать у не впечатлительного Энфилда ненависть. С этого времени Атерсон начал часто бывать у двери здания в маленькой торговой улице. Адвоката можно было видеть на его излюбленном месте утром до начала его конторских занятий, в полдень, когда дело кипело, а времени не доставало, ночью при свете окружённой туманом луны, во всякое время, при всяком освещении, во все часы. Если он мистер Хайд, то я мистер Сик. Наконец терпение Атерсона было вознаграждено. Стояла прекрасная сухая ночь, морозила Улицы были чисты, как бальный зал. Фонари, не колебавшиеся от ветра, бросали правильный свет, на котором рисовались определённые тени. Около 10 часов, когда запирались лавки, улица бывала очень уединённа, и несмотря на то, что кругом гудел Лондон, в ней царило молчание. Лёгкие звуки ясно раздавались в её тишине. Из домов доносился шум домашней жизни, шаги прохожих слышались ещё задолго до появления их фигур. Атерсон продежурил уже некоторое время на своём посту, когда он наконец различил лёгкие шаги, приближавшиеся к нему. Он столько раз сторожил по ночам, что давно привык к тому, как странно и внезапно стук ног о камни выделяется на общем фоне городского гула. Однако ещё никогда его внимание не было привлечено так сильно и так исключительно. С глубоким, суеверным предчувствием успеха он отошёл к входу во двор. Шаги быстро приближались и внезапно раздались громче. Адвокат выглянул из ворот и увидел, с какого рода человеком ему предстояло иметь дело. Он был мал ростом, Одет просто, и вся его наружность, даже на этом расстоянии, внушала наблюдателю антипатию. Желая сократить время, незнакомец пересек мостовую и приближаясь ко двору, вынул ключ из кармана, точно человек, возвращающийся домой. Атерсон выступил вперёд, и когда незнакомец проходил мимо него, слегка дотронулся до его плеча. Мистер Хайт, вероятно, Этот ступил, из его груди вырвалось свистящее дыхание. Но его страх моментально прошел, и хотя он не смотрел адвокату в глаза, но ответил довольно спокойно: "Да, это мое имя. Что вам угодно? Я вижу, вы идете в дом", продолжал адвокат. "Я старый друг доктора Джекила, Аттерсон с улицы Гаунд. Вы, вероятно, слыхали обо мне, и встретив вас так кстати, я думал, что вы меня примете." Вы не застанете доктора Джекила, его нет дома, возразил Хайт, продувая ключ. Потом внезапно, но не поднимая глаз, он спросил: "Как вы узнали меня?" Со своей стороны сказал Атерсон: "Не сделали ли вы мне одного одолжения?" "С удовольствием", произнёс Хайт. "В чём дело?" "Вы позволите мне взглянуть вам в лицо?" попросил адвокат. Хайт, по-видимому, колебался, потом точно поддаваясь внезапному решению, поднял голову с вызывающим видом. И они несколько секунд пристально смотрели друг на друга. "Теперь я вас узнаю", сказал Атерсон. "Это может оказаться полезным". "Да", ответил Хайт. "Так же, как и наша встреча. А пропо, вам нужно дать мой адрес", и он назвал улицу в Сохо и номер дома. Боже мой, подумал Атерсон, неужели он в эту минуту тоже подумал о завещании? Однако адвокат ничего не сказал и только проворчал что-то в ответ на данный ему адрес. "Теперь, сказал Хайт, объясните, как вы меня узнали?" "По описанию", был ответ. "Кто мог вам описать меня?" "У нас есть общие друзья", сказал Атерсон. "Общие друзья?" повторил Хайт немного хриплым голосом. "Кто? Джекилл, например, сказал адвокат. Он не говорил вам обо мне, крикнул Хайд с внезапным приливом гнева. Я не думал, что вы умеете лгать. Ну, сказал Атерсон, так говорить не годится. Хайд захохотал грубо, дико и через минуту с необычайной быстротой открыл дверь и исчез в доме. Когда Хайд исчез, адвокат некоторое время постоял на улице, и вся его фигура выражала собой тревогу. Потом он медленно двинулся назад, останавливаясь каждую минуту и поднося руку к албу. Точно человек в страшной умственной нерешительности. Он старался выяснить одну из тех проблем, которые трудно разгадать. Мистер Хайд был бледен и походил на карлика. Он казался уродом, хотя в нем не замечалось никакой не нормальности. Он улыбался противной усмешкой, и в его обращении с адвокатом проглядывала отталкивающая смесь робости и дерзости, точно у в злодеи. Голос у него был сиплый, шепчущий, довольно прерывистый. Все это говорило не в его пользу, но тем не менее не могло служить объяснением неведомого отвращения, презрения и страха, с которыми Аттерсон смотрел на него. В Хайде должно быть что-то особенное, сказал себе встревоженный адвокат. В нем есть что-то, а что именно я не знаю. Прости меня, Боже, он кажется не человеком, а представляет себя полутроглодитом, если так можно выразиться. Или это старая история доктора Фелла? Или низкая душа просвечивает в нем наружу и преображает его материальную оболочку? Я думаю, последнее верно, потому что о мой бедный Генри Джекел. Если когда-нибудь я видел печать сатаны на человеческом лице, то именно на лице твоего нового друга. За углом торговой улицы на площади стояло несколько старинных красивых домов, в настоящее время по большей части потерявших своё прежнее блестящее положение и населённых людьми всевозможных положений: картографами, архитекторами, мелкими адвокатами и агентами неизвестных предприятий. Однако один дом, второй от угла, был занят целиком, носил на себе отпечаток комфорта и богатства, хоть в настоящую минуту и был погружен во тьму, так как в нем светилось одно полукруглое окошечко. У его-то двери остановился Аттерсон и постучал. Ему отворил старый хорошо одетый слуга. Доктор Джекил дома, пул? спросил адвокат. Я посмотрю, мистер Атерсон ответил пол и провёл гостя в большую, но сумрачную приёмную, вымощенную плитами, отапляемую, по примеру загородных домов, ярким открытым камином и заставленную дорогими дубовыми шкафами. Угодно вам подождать здесь, сэр, у камина, или прикажете осветить столовую? Благодарю вас, я подожду здесь, сказал адвокат и облокотился на высокую каминную решётку. Комната, в которой он остался один, составляла любимую затею его друга-доктора. Сам Атерсон любил говорить о ней как об одной из самых привлекательных приёмных Лондона. Но сегодня в душе адвоката был какой-то страх. Лицо Хайда угнетало его мозг. Он чувствовал, а это случалось с ним редко, тоску и отвращение к жизни. Благодаря мрачному настроению ему казалось, что он читает угрозу в мелькании от цвета камина на полированных шкафах, в беспокойном колебании теней на потолке. Сам стыдясь своей слабости, он все же почувствовал облегчение, когда вернулся Пул и сказал ему, что доктор Эджекила нет дома. Я видел, что мистер Хайд вошел в дом через дверь бывшего анатомического зала. Пул сказал он. Позволительно ли это, когда доктора Джекила нет дома? Вполне, сэр, ответил слуга. У мистера Хайда есть ключ. Очевидно, ваш господин очень доверяет этому молодому человеку Пул. Задумчиво заметил адвокат. Точно так, сэр, подтвердил Пул. Нам всем приказано слушаться его. Кажется, я никогда не встречал здесь мистера Хайда. "О, нет, цар, он никогда не обедает у доктора, возразил дворецкий. Мы и редко видим его в этой части нашего дома. Чаще всего он приходит и уходит через лабораторию. Ну, покойной ночи, пол, покойной ночи, мистер Атерсон". И адвокат пошёл домой с большой тревогой в душе. "Бедный Игорь Джекил", думал он. "Я чувствую, что он тонет". В молодости он был неукротим. Это было давно, конечно, но в законе божьем нет границ давности. Да, конечно, это так. Хайд призрак старого греха, едва скрытого позора. Наказание явилось поэта Клаудо, после того как память всё забыла, а себялюбие нашло извинение проступку. И адвокат, расстроенный этими мыслями, стал раздумывать о собственном прошлом. заглядывая во все его тайники, чтобы убедиться, не выскочит ли и для него какой-нибудь чёртик из табакерки в виде старого греха. Но его прошлое было совершенно безупречно. Не многие люди могли так спокойно, как он, читать свитки своей жизни. Мелкие проступки, совершённые им, принижали его, однако благодаря дальнейшим воспоминаниям он снова поднимался в своём мнении, благочестиво прославляя свою судьбу. Он часто обывал близок к ошибкам, но избегал их. Вернувшись к прежним думам, адвокат почувствовал в себе искру надежды. Если хорошенько изучить этого мистера Хайда, подумал он, то, конечно, найдёшь у него множество тайн, и судя по его виду, тайн мрачных. В сравнении с ним худшие заблуждения бедного Джекила покажутся солнечным светом. Так не может продолжаться. Я холодею, представляя себе, как этот негодяй, точно вор, крадётся в спальню Гари. Бедный Гари, какое пробуждение и в какой он опасности. Ведь если только этот хайт заподозрит существование завещания, в нём может родиться желание поскорее получить наследство. О да, мне следует взяться за это дело. Конечно, если только Джекил не помешает мне. Он прибавил: если только Джекил не помешает мне, потому что его духовный взор снова ясно увидел странные статьи завещания.